Пептлит и Вермеер. 120203059. Предполагается, что каждый гражданин умеет играть на музыкальном инструменте. Я присел на оградку цветного сада и крепко задумался. Чтобы иметь хотя бы надежду на возвращение из Верхнего Шафрана, я нуждался в попутчике, в человеке, которому это было действительно нужно, способном приноровиться к чему угодно и готовом использовать силу. В ком-нибудь похожем на Джейн. Я нашел ее в теплице. Она высаживала в горшки помидорную рассаду. После хоккейного матча у нас не было случая поговорить. Под левым глазом у Дженти темнел синяк. «Привет», — сказала она с ободряющей беззлобностью. Мне сразу стало легче на душе. «Как новый возлюбленный Виолетты?» «Лучше бы он был бывшим возлюбленным Виолетты». «А представь, как счастлив дуг!» «Пока что он положил глаз на Табиту Терракота». «Надо ему добиться полупомолвки, прежде чем Виолетта передумает». «Бойня на хоккейном поле – это ведь отчасти твоих рук дело». Она улыбнулась. «Я только хотела сравнять счет. Мне удалось немного поцарапать Виолетту, но Кортланд двигался слишком быстро. А почему ты вызвался идти в верхний шафран? Вернуть гражданство и заполучить Констанс, вот почему мне кажется. Ты знаешь что-нибудь об этом городе? Достаточно знать, что оттуда никто не вернулся. Мне хотелось позвать ее с собой в экспедицию, но вряд ли стоило предлагать это в лоб. К счастью, у меня было о чем порасспросить Джейн. Как тебе удалось съездить в гранат и обратно за одно утро? Ну или хотя бы в ржавый холм? Я знал, что ей не хочется отвечать на этот вопрос, но надеялся, что за время нашего знакомства ее враждебность из открытой перешла в неявную. Джейн подняла взгляд на меня и ненадолго задумалась. «Обещаешь никому не рассказывать?» Она нажала кнопку на часах, отмечавшую время ухода с работы, и мы пошли в теплицу мимо фабрики по переработке отходов через небольшую рощу перпетулитовой дороге. У дороги росли буки, их длинные ветви спускались до земли и касались листьями травы. Здесь было также почти безлюдно. С одной стороны на вершине холма город, с другой – ворота и дорога в ржавый холм. Джейн убедилась, что мы одни, и сняла с шеи маленькую подвеску. Знаешь, что это такое? Безвкусное украшение. Это ключ, при помощи которого прежние разговаривали с дорогами. Если увидишь кого-нибудь, кричи. Она положила бронзовый ключ на перпетулитовую поверхность. Почти сразу на дороге образовалась прямоугольная выпуклость размером с чайный поднос и толщиной едва ли с полдюйма того же цвета и структуры, что и дорожное покрытие, только с рельефными кнопками, схемами и окнами, в которых постоянно появлялись новые цифры. Сверху в нее была вделана другая панель со странными словами, будто выгравированными на поверхности дороги: пептлит, ЦНТ. вал, шос а 21.321 км секс3b.pstr.11.1.2136. Прочел я, нахмурившись, что все это значит? Не знаю. Возможно, обозначение дороги и времени ее создания. Несмотря на все, что тебе говорили, прежние были страшно умны. Всем нам известно, что перпетулит живой органопластоид, способный к самовосстановлению. Менее известно, что эта панель дает доступ к внутренним механизмам дороги. Можно следить за здоровьем перпитулита, выяснять, каких минералов ему не хватает. Но самое лучшее ему можно приказывать. Джейн сделала паузу, чтобы я все осмыслил. Я пока что учусь, но уже могу устанавливать нужную температуру, чтобы дорога не обледенела зимой, и зажигать белые линии. И еще я могу настраивать степень поглощения органических останков и скорость удаления воды, выводить на дорогу сообщения. Наверное, когда-то они были призваны помогать путешественникам. «А как ты обнаружила, что панель именно здесь?» Джейн улыбнулась. «Не здесь, а там, куда я кладу ключ». Она подняла свое украшение, и панель исчезла. Дорожное покрытие снова стало гладким. Пройдя несколько ярдов, Джейн опять положила ключ на дорогу. Панель возникла на новом месте. «Если они заставляли простую дорогу делать такие штуки, — заметила Джейн, — только подумай, что еще они умели. Колебания и парящие предметы... Дальновиды, лампочки, моторы, все это тут же пришло мне на ум. Значит, мы все явились на концерт, когда оркестр закончил играть, и в воздухе висели только финальные аккорды, готовые обратиться в ничто. Но как при помощи этого ты добралась до граната? А, Джейн улыбнулась. Смотри. Она нажала на кнопку. Панель изменила форму. Появились новые кнопки, а над ними новые нечитаемые надписи. Джейн стала умело нажимать на них. Дорога пошла рябью, примерно так же, как при отбрасывании предметов. Только рябь отошла не поперек дороги, а вдоль, в направлении ржавого холма. Я посмотрел на Джен, которая стояла, удивительное дело, с восторженным лицом. "Это конвейер", объяснила она. "Думаю, он служил для удаления грунта после постройки дороги, но его можно использовать самым разным образом. Смотри". Она ступила на край перпетулитового покрытия и медленно поехала по ней, перемещаясь вместе с рябью. Но центральная часть дороги колебалась быстрее, и, перейдя на середину, Джейн быстро поехала в сторону Ржавого холма. Ярдов через 30 она перешла на край, где движение было намного медленнее, а затем сошла на обочину и направилась ко мне. «Я могу двигаться туда-обратно, даже выбирать нужное расстояние», – сказала она. «Стоит сесть на стул, поставленный на середине дороги, и ты за 20 минут окажешься в Ржавом холме. Чтобы добраться до граната, я еду в Ржавый холм, схожу с дороги там, где покрытие перерывается, немного иду пешком» а потом снова двигаясь до самого граната по перпетулиту, не считая, конечно, переправы через реку. Я выключаю рябь задолго до того, как меня могут увидеть. Джей нажала на кнопку, и дорога внезапно вернулась в свое обычное состояние. Подняла подвеску, и панель исчезла из вида. Потрясающе. Это кажется потрясающим сейчас, но когда-то было настолько обычным, что над этим не задумывались даже на долю секунды. И вот что красный. Да, ты никому не расскажешь об этом. Я заверил ее, что это добавится в длинный список моих секретов, и она рассмеялась. Вдруг в мою голову пришла мысль. «Ты ведь не собираешься на перезагрузку». Лицо Джейн посерьезнело, и она повесила ключ обратно на шею. «Нет, в понедельник утром я ухожу. Это не идеальный выход, но у меня минус 800 баллов». «Минус 800? Что же ты сделала?» «Скорее не сделала. Если все вокруг тебя не взлюбили, баллы снимаются с невероятной скоростью». «Куда же ты отправишься?» Понятия не имею. Может, в ржавый холм. Не самое лучшее, что есть, но я хотя бы доберусь туда без проблем. Конвейер доставит меня, куда я пожелаю. Я выпалил первое, что пришло на ум. Мне будет тебя не хватать. Красный. Она положила ладонь на мое предплечье, что было редким знаком расположения с ее стороны. Тебя здесь все равно не будет. Я замолк. Несмотря на раздражающую прямоту Джейн, это был мой первый, более-менее душевный разговор с ней. Она не угрожала меня убить, ударить кирпичом и тому подобное. И мы проговорили почти 20 минут. Хотелось бы думать, что Джейн не доверяет, но, скорее всего, она, как и все прочие, считала, что я вряд ли вернусь из верхнего шафрана. Однако мне казалось, что все еще рано предлагать ей идти со мной. Тут у меня возникла идея. Можешь проводить меня в серую зону? Зачем? Хочу взглянуть на Вермеера. Я посещал серую зону в Нефрите всего несколько раз, еще совсем мальчишкой. Хроматики там обычно не показывались, отчасти потому, что было незачем, отчасти потому, что правила были очень строги насчет частной жизни серых, а отчасти потому, что нас там встречали неприветливо. Когда мы пересекли границу зоны, я стал с любопытством оглядываться по сторонам. Дома стояли попарно, на два дома одна терраса, с узким проходом между ними. Я поразился тому, что двери домов смотрели друг на друга. Улицы были чисто вымыты, да и вообще все сияло, как новенькая брошка. Серые составляли около трети населения каждого города, а потому Зона везде занимала немалую площадь, но никогда не располагалась вплотную хроматическим кварталом. Разъединенные мы все же вместе. Я полагал, что все станут глазеть на меня, но мое появление никого не заинтересовало. Тут все выглядит очень дружелюбно, заметил я. Ну, ведь ты со мной, сказала Джейн, появись ты один все было бы иначе. Не веришь, смотри! И, велев ждать ее, она скрылась в каком-то доме. Я сразу почувствовал себя одиноким и незащищенным. Вскоре на меня обратились взгляды серых, а меньше чем через минуту подошел какой-то парень и спросил, вежливо, но со скрытой угрозой в голосе. «А я заблудились сударь?» «Я жду». «Он со мной», — сказала Джейн, выходя на улицу. В руках она держала тарелку с куском пирога. «Клифтон, это сын цветоподборщика. Красный, это мой брат Клифтон». Но «Очень приятно». Его поведение мгновенно изменилось. «Джейн говорит, ты почти безнадежен». С ее стороны это вполне себе комплимент. Я посмотрел на Джейн. «Не слушай его», — отозвалась она. «Это значит именно то, что значит». «Ну что?» — продолжил Клифтон. Он казался настолько же общительным, насколько Джейн замкнутой. «Тебя ждет либо смерть, либо Виолетта. Трудный выбор». «Если я вернусь назад, то ни за что на ней не женюсь». Клифтон засмеялся. «Это ты так говоришь. А Виолетта может быть очень настойчивой. У нас с ней взаимопонимание уже несколько лет». Он выкатил глаза, так что намек стал яснее ясного. «Ты не разочаруешься. Имей в виду, я поднял оценку, чтобы удержать свою клиентуру». Подмигнув, он добавил. «Если не будешь в разговоре с ней употреблять слово «нет», то, думаю, вы будете очень счастливы». «Спасибо за совет», — ответил я без тени юмора. «Не за что». Улыбнувшись мне, Клифтон удалился. Мы с Джейн пошли дальше. «Клифтон слабжает нас всяческими сплетнями от Виолеты», — сказала она. И потому его положение в иерархии не так уж однозначно. Твой брак с Виолетой перекроет чрезвычайно богатый источник слухов. «Я же не вернусь из верхнего шафрана, ты забыла?» «Тогда все в порядке. Тогда и наличка тоже полезна. Мы пришли. Перед нами была гладкая входная дверь в конце террасы». Джейн дважды постучала. Открыл Грэм, тот самый старик с насморком которого принимал отец. «Ну как, хорошо проводите время в отпуске?» – спросил я. «Какой там отпуск?» «Госпожа Гумигуд перевела меня на неполный рабочий день». Я спросил, как так могло случиться. Грэм ответил, что сали Гумигуд мастерски находят способы выжимать серых до последней капли пота. «Мы хотели посмотреть Вермеера», — объяснила Джейн. «Я принесла тебе пирога». Господин С-67 поблагодарил ее и провел нас наверх, где посреди комнаты одиноко висела картина. В крышу был вмонтирован световой фонарь, затянутый льняным полотном, и скамейка для посетителей. «Это прекрасно», — сказал я после минутного молчания. На холсте была изображена женщина, наливающая молоко из кувшина в миску. Рядом с миской на небольшом столе стояла корзина с хлебом. Казалось, будто вся эта сцена освещается из окна с левой стороны, хотя никаких признаков окна не было. На полотне вдоль верхней перекладины рамы виднелись подпалины, а красочный слой во многих местах осыпался. Но то, что осталось, было просто чудесно. «Говорят, ее кофта желтая, а платье синее», – заметил Грэм. «Сюда часто приходят зеленые попрактиковаться в развлечении цветов. В прошлом месяце заходила женщина, которая отмечает Вермера в книжке из серии «Я видел это». Сказала, что уже посмотрела на все восемь полотен. Я оставлю вас наедине с картиной. Я сел на скамейку так, чтобы было достаточно места для Джейн, но та не стала садиться. Я решил идти на Я хотел бы, чтобы ты отправилась со мной в верхний шафран». «Извини, но я против смерти на первом свидании. Ты выяснил что-нибудь еще про Цветчика?» Я отрицательно покачал головой. «Тогда, наверное, надо порыться в его чемодане. Посмотрим, что там найдется». «Ты шутишь?» «Разве я похожа на того, кто шутит?» «Нет, но...» Я не закончил фразы. Снаружи донесся какой-то слабый шум. Джейн подошла к окну. «Что они там делают?» Пробормотала она и быстро покинула комнату. Объятый любопытством, я последовал за ней но она вышла не через гладкую дверь, со стороны которой слышался шум, а через черный ход, свернул на кухню. Я попытался сделать то же самое, но старик серый преградил мне путь и посмотрел на меня, если не с открытой враждебностью, то по крайней мере так, что мне оставалось воспользоваться все той же парадной дверью. Выйдя на улицу, я был ослеплен настоящей вспышкой желтого. Сали гумигут, Кортленд, Банти Горчичная и даже маленькая Пенелопа. Они шагали по улице и, кажется, явились сюда не ради Вермеера.